В конце 1670-х, начале 80-х годов была произведена полная перепись мещанской слободы. В переписной книге заносились сведения о занятии владельца двора, составе семьи, размере владения, постройках на нем, сумме уплачиваемого тегла, а также о жизни и занятиях хозяина до записи в слободу. Каждого из слобожан привела в мещанскую слободу своя судьба. При всей краткости записи они дают не только полное представление об экономической жизни слободы, но также рисуют яркую картину сотен человеческих судеб, многие из которых могли бы своим сюжетом заинтересовать романиста. Русские ремесленники из московских слобод и других городов записывались в теглецы мещанской слободы, чтобы получить землю под двор, так как купить ее в других местах они не имели средств. Разными путями приходили в Мещанскую слободу переселенцы и пленники. Довольно много переселенцев, выехавших на государье имя в Москву, а после заключения мира уехавших на родину, через некоторое время вернулись в Россию. Так, например, оказалась в Мещанской слободе вдова Авдотьса Яковлева с детьми. А детей у нее два сына Фетки, да Ивашка да Неканка, которые торгуют в витошном ряду. Муж ее сообщает перепись Дубровинского повету местечка Россаны в 163 год. Дата указана по летоисчислению от сотворения мира 7163 год с обычным опущением цифры, обозначающей тысячелетие, то есть это 1654 год от Рождества Христова. Примечание автора. Вышли они на Москву на государьево имя и на Москве жили у Бараша, у Козьмы Игнатьева добровольно. И в прошлом, то есть вообще прошедшем, примечание автора, в 176 году по указу великих государей отпущен был муж ее в свою сторону, и в прошлом же в 178 году выехал ее муж сызнова к Москве на государьево имя и в мещанской слободе построился. Любопытная история шляхтича Фетки Федосеева. Во дворе Фетка Федосеев, родиную Гродни города шляхтича Федосея Соболевского сын, в прошлом, в 1669 году взял его сын боярский, а как его имя и чьих слыл, того не помнит, потому что едучи по дороге умер и после своего живота приказал его Фетку Рождества Пресвятой Богородицы, что под Коломную, священнику Анисиму Павлову, сыну Жемчужникову. А как где великий государь указал их братью шляхту и шляхетских детей отпускать в сторону королевского величества, и он федка учинился от того священника свободен, шляхетчеством и в сторону королевского величества не поехал, за скудостью своей взят он в мещанскую слободу с поручной записью, а кормится чёрною работой. Это истории не единична. Кроме Федки Федосеева в архиве мещанской слободы указаны теглицы, шляхтич Иван Михайлов, взятый в плен с конём, и занимавшийся ныне портновским делом, и Мишка Самойлов, гончар. Так что происхождение графини Просковы Ивановны Шереметьевой от впавшего в бедность пленного шляхтича вполне могло быть подтверждено подлинными, а не сфабрикованными документами. С приключениями попал в Мещанскую слободу Терёжк Мартынов из села Красного Смоленского уезда. Взял его в полон в малых летах стрелец а продал посольского приказа подьячему Григорию Каташихину. Он Григорий великому государю изменил, отъехал в Польшу, а он Терёжк в то время с ним же Григорием на службе был, а в Польшу с ним отъехать не похотел. И зато он Терёжк пожалован. На Москве дана ему свобода и свободесь жил у сапожных мастеров в учениках. И в прошлом в 181 году взят в мещанскую слободу с поручной записью рукоделие его сапожное мастерство. Документы архива отмечают многие факты жизни слободы. Ее рост, вступление новых тяглецов, разделение и объединение дворов, свадьбы, сохранились росписи Приданова, смерти имеются завещания и опись выморочного имущества. Много судебных дел, которые разгорались старосты, спорили из-за неправильно проведенной межи, из-за оскорбительного слова, были драки, жаловались ученики на побои хозяев, случались по краже. Но большинство дел в Слобожане старались решить своим судом, чтобы не вмешивать в них чиновников разбойного приказа которые, как известно, обдерут и правого, и виноватого. Но бывало иногда, что слабожане, давшие обязательство дурном никаким не промышлять, вином и табаком не торговать, нарушали его, и это получало огласку. В архиве имеется дело о тайной торговле вином с подробным рассказом о том, как был обнаружен корчемщик Часу в четвертом ночи в проходе у церкви учинился крик. И они, Де Ларк с товарищи, послышав той крик из дворов своих на улицу выбежали. И мещанин Де Васька Парфенов с женою своей из двора своего кричит: "Разбой!" И как где они на той улице скопились, и из двора своего вышел к ним он, Васька с женою, разбит в крови. И говорит он Васька, что против двора его, через улицу, У Тихонки кузнеца были незнаемы какие люди иноземцы и пили. И напився пьяни ночью вышел на улицу, у двора его, Васькина, стали высекать табак и высекши пили табак. В 17 веке вместо современного курить табак употреблялся глагол пить. Примечание автора: И он, Деваська с женой своей, послышав, выглянули из избы своей в окна, и тем людям говорили, чтобы они двора их не зажгли. И те иноземцы, подскоча внезапно к обоим окошкам, ударили по головам палками, и головы у них пробили до крови и побежали в напрудную слободу. И они деварк с товарищами пришед к старости Степану Копьеву, того же часа о всем извещали. И староста девелелым, десятским идти к Тихону кузнецу на двор, и каких людей застанут или виносы ищут, приказал их у него вынять. И как же де они десятские пришли к нему Тихону, и на дворе у него в огороде у честаколу нашли бочонок с вином ведра в два. И тот, где бочонок, навязав на него тишку, повели к мещанскому старость. И как они вели его с тем вином дорогою, И он в виде вину свою тот бочонок с плеча бросил на землю, и тот бочонок расшибся и вино разлил. И схватив где тот бочонок с достальным вином, его тишку привели к старости, а старста где привёл их в посольский приказ. Продажа вина Тихонам не была по этому делу доказана, но он был бит батагами за то, что держал вино не в хоромах, а на огороде. Ещё одно серьезное дело. Было заведено о фальшивом омонетчике. Десятский донёс дворянину, что мещанин-серебряник Якушка Михайлов серебряного ничего не делает, а чем где кормится, того никто не ведает. А приходит где к нему Якушку по вся дни неведомо какие люди человека по три и по четыре и пьют где беспрестанно. Дворянин приказал сделать обыску серебльника, и у того были найдены чеканы денежные и деньги медные и оловянные. По серьезности преступления фальшивомонетчика из посольского приказа передали в приказ большой казны. Но, в общем, жизнь в мещанской слободе была привлекательна. Постоянно находились желающие вступить в нее, и она разрасталась новыми улицами в сторону реки Неглинной, параллельными главной Занятые своими заботами, жители мещанской слободы не принимали участия в московских волнениях, сопровождавших борьбу царевны Софьи за трон. После окончания волнений 1682 года слободе была дана царская жалованная грамота: «А вы, будучи на Москве, нам служите верно и никаким прелестным и смутным словам не верите и к ним не приставаете. И во всем показуете нам свою службу и верность и обычное повиновение и всякое послушание. И мы вас, новомещанские слободы жителей, и старосты, и всех мещан за вашу верную службу жалуем и милостиво похваляем». После подавления стрелецкого мятежа 1698 года были расформированы стрелецкие слободы А затем упразднено и деление города на Слобода, поскольку все его территории были подчинены единому городскому управлению. В мещанской слободе самоуправление ликвидировалось в 1701 году. Последним 29 выборным старостой был Афанасий Гринцов. В годы царствования Петра I мещанская слобода утратила свой ремесленно-слободской характер. Открытая в 1701 году в Сухоревой башне навигацкая школа сделала район культурно-учебным центром Москвы. Одетые в мундиры ученики школы, жившие в самой башне и в окрестных домах, влившись в уличную слободскую толпу, изменили ее общий облик. Частые посещения школы царем придавали району, как говорят теперь, особую престижность. В нем появились дворянские дома, Здесь поселился один из ближайших сподвижников царя, граф Яков Брюс. В 1706 году Пётр распорядился устроить на Мещанской аптекарский огород, ставший первым московским ботаническим садом. И неизвестно, как бы сложилась судьба Мещанской слободы, если бы не появился Петербург. К концу XVIII начала XIX века бывшая мещанская слобода по тогдашнему административному делению восьмая полицейская часть императорского столичного города Москвы, когда-то сплошь заселённая мелкими ремесленниками и торговцами, превратилась в городской район с более высоким социальным уровнем населения. Сведения, помещенные в описании города Москвы 1782 года, отобразили этот процесс, И рисуют новый портрет мещанской части того времени. Сложилась топография района, основные его улицы и переулки сохранились до настоящего времени. В 1782 году по мещанской части, как сообщает описание, проходили большие улицы и при них переулки, кое с названием, оговорка означающая, что были еще переулки без названий, но по которым можно было пройти и проехать к нужному месту. Описание называет 9 улиц и 13 переулков. Троицкая улица с Троицким переулком, Большая Мещанская, переулки Срединской, Грохольской, Спасский, Вторая Мещанская с Масляным переулком, Третья Мещанская, переулки Срединка, Выползовка, Прудной. Четвёртая Мещанская, переулки Андриановский, Страшной, Спасская улица, переулки Скорняшной, Докучаев, Самароковской, Переславская улица, улица Переславско-Имской слободы, на Прудной улице. В районе было 11 приходских церквей, аптекарский главный аптеки сад, вновь учрежденная под ведомством полицейским больница, богадельня и работный для ленивцев мужеского пола дом. Состав населения показывает опись дворов. Всего обывательских дворов в районе 538, каменных домов 35. Из них дворянских дворов 103, священноцерковнослужительских 33, разночинских 242, купецких 155. Из купецких особо отмечаются 10 дворов фабриканских привилегированных. Промышленность части заключалась в пяти пивоваренных, десяти гончарных, двух колокольных, одном сальном заводах и 19 кузнец деревянных. Обывателей обслуживали 10 питейных заведений, три торговые бани, 31 харчевая лавка, 17 харчевинных и хлебных изб, 11 постоялых дворов. Порядок охраняли полицейские посты, для чего по улицам были установлены 22 будки. Основная часть дворянских дворов, а также крупных купеческих, находилась в ближней к Сухаревой башне части Большой Мещанской улицы. Изменился и вид этой части улицы. Вместо ист, кое где встали каменные купеческие дома, построенные по проектам лучших архитекторов, как, например, дом купца Долгова по проекту Баженова. В начале улицы на земле графа Шереметева началось строительство монументального Шереметьевского странноприемного дома. В пожар 1812 года мещанские улицы и Переславская слобода горели и при восстановлении после пожара приобрели прежний вид, так как состав их обитателей оставался прежним. Сохранилась и территориальная граница, разделявшая местоположение более богатых дворов и менее достаточных. Ещё в начале 18 века мещанскую слободу разделил приблизительно на две равные части ближнюю к Сухаревской площади и дальнюю от нее переулок, называвшийся Срединским или Срединкой. Отходя от первой мещанской, он шел за церковью Филиппа митрополита Московского и пересекал вторую и третью мещанские. Москвичи, как местные, так и из других районов, расходились во мнении, как называть Срединку: то ли это переулок, то ли площадь, тем более что там бывал базар. Мемуаристы и историки Чаще называли Срединский переулок не переулком и не площадью, но местностью. А потому эта местность называется Срединкою. Мартынов, название московских улиц и переулков. Мещанские жители категорически различали ближнюю к Сухаревской площади и дальнюю от нее части улицы, и для дальней части у них даже было свое название, не употреблявшееся в официальных документах, но общеизвестное. Быт писателя Москвы очеркист 1840-х годов Кокарев, в повести Сибирка, имеющей подзаголовок Мещанские очерки, описывает быт этой дальней части мещанских улиц. В Москве раздольно есть много улиц, пишет Кокарев, — где в известные часы дня кипит деятельность, и на которых зато вечером едва встретишь живую душу. Жильцам их встающим в то время, когда образованный люд столицы спешит успокоиться от волнений, затянувшейся пульки или другого какого душеполезного занятия, и мне, да и несподручно думать о средствах убивать вечера. Таков крест улица, которая тянется на добрую версту от срединки за Сухревской. Оговорка существенная, потому что был еще средний переулок на Миусх. Примечание автора вплоть до самой троицкой заставы и летом и зимой с раннего утра до самых вечерен по ней беспрестанно снует народ и взад и вперед плетутся нехитростные деревенские колымаги, снабжающие Москву разными припасами от сена до молока кучками толпятся коренные обитатели этого места ямщики сбираясь запить многорыщ с предстоящей поездки Зачастую промчится ухерская тройка, и все это вместе придает оживленный вид ее однообразным и не очень казистым домам, особенно когда присоединить сюда шум и говор базарного дня, торговое движение в местных лавках, а летом бесчисленные пёстрые толпы богомольцев, преимущественно в нерабочую пору, когда все замосковные губернии, не один десяток тысяч людей пройдут крестом на поклонение святыням Троицкой лавры. Вечер, как сказано, с немногими исключениями, безмолвен и скушен, а вечер осенний просто невыносим. В один из подобных вечеров, на исходе сентября, небо, задернутое серой дымкой облаков, слезливее обыкновенного смотрело на обнаженную землю. Как из сита изморосили мелкие водяные капли, которые совестно и называть дождем, а ветер то кружился с кучею листьев, то протяжным завыванием зывал слушателей на свой доровой концерт. Тень сыра Хоулда. Улица была пуста. Правда, изредка промелькивал по ней замаслянный фонарщик. Бегом оглядывал свою команду огоньков, останавливаясь лишь на несколько секунд, чтобы переброситься парой слов с дремлющим земляком-будочником или этот последний, соревнование к деятельности сослуживца, после протяжного слушай, вызывал своего товарища, прикорнувшего было за печкой, и посылал его посмотреть, не шатается ли какой бездомный. В местах в двух слышались глухие удары сторожа, бившего часы, или грохот отдаленных дрожек, затихavших среди тявка неразношёрстных собак. Ну, эта деятельность, это движение погасли в продолжении каких-нибудь 5 минут и с возвращением будочника к прерванному сну становилось прежнее безлюдье. Срединский, в XX веке его писали Серединский переулок был упразднен в 1968 году в связи с реконструкцией улиц. Сейчас там небольшая площадь, раскрывающая с проспекта Мира вид на отреставрированный храм Филиппа митрополита Московского, что в Мещанской слободе. Так что местность срединка осталась, став, к сожалению, неизменной. В течение XIX века первая Мещанская стала одной из основных городских улиц. В 1890 году по ней до Крестовской заставы была проложена линия конки. В 1913 году пущен электрический трамвай. В конце XIX начале XX века появляются на ней особняки и доходные дома, принадлежавшие крупным промышленникам и построенные лучшими архитекторами: Шекхтелем, Клейном, Чагиным и другими, которые сейчас украшают улицу. Но при всем этом улица сохраняла свои пылисадники, придававшие ей провинциальный вид. Реконструкция Первой мещанской началась в начале 1930-х годов с уничтожения пылисадников, что позволило значительно расширить улицу. В 34 году булыжник на ней сменило асфальтовое покрытие, и тогда же на ней появились новые многоэтажные дома. Особенно активно реконструкция производилась в связи с устройством Всесоюзной сельскохозяйственной выставки, которая была открыта в 1939 году обновлённая первая мещанская задумывалась как парадный подъезд к ней. План реконструкции колхозной площади, разработанный архитектором орденоносцем Яковлевым, написан в Путеводителе по Москве издания 40-го года, предусматривает создание на площади архитектурного ансамбля, посвященного достижениям колхозного строя. Путь на всесоюзную сельскохозяйственную выставку открывают красивые башни, установленные у начала Первой мещанской улицы. Целиком этот проект осуществлен не был, но к угловым с Садовым кольцом домам Первой мещанской пристроили две квадратные башни-колонны, возвышавшиеся над домами на этаж. На них была надпись: Всесоюзная сельскохозяйственная выставка и дата 1939. Увенчивали башни две декоративные вазы, обвитые колосиями и флаги. Строительство же многоэтажных домов на первой мещанской возобновилось лишь после войны, в 50 году. В 54 году Всесоюзная сельскохозяйственная выставка была преобразована во Всесоюзную выставку достижений народного хозяйства. На башенках, соответственно, заменили надпись и появилась новая дата. 1954. В июле 57 года в Москве проходил всемирный фестиваль молодежи и студентов, первая акция после сталинской эпохи, призванная продемонстрировать миру новую политику нового правительства, его открытость и миролюбие. Повсюду на транспарантах, значках, открытках, на спичных коробках, обертках конфет лозунг фестиваля: за мир и дружбу. Надо бы сказать, атмосфера праздника захватила всю Москву. Несмотря на многолетние усилия правительства в создании образа врага, по природе своей человек все таки верит в добро охотнее и скорее, чем во зло. Дружелюбному любопытству москвичей не было пределов, и такое же доброжелательство шло в ответ. Конечно, улицы и залы встреч были наводнены агентами МГБ, сексотами наблюдателями, но на них как-то не обращали внимания. Душе требовалось распахнуться и воспарить без оглядки. Большинство делегаций поселились в гостиницах вокруг выставки. 27 июля, в день торжественного открытия фестиваля, которое должно было происходить на стадионе в Лужниках, туда от выставки из гостиниц двинулось праздничное шествие поезд дружбы, бесконечная вереница декорированных грузовиков, на которых ехали делегаты разных стран в национальных костюмах с флагами и транспарантами. Играли оркестры, люди пели, выкрикивали приветствия. А вдоль всего пути этого шествия на тротуарах, в окнах, на балконах, на крышах домов стояли москвичи, также шумно приветствовавшие гостей. Путь поезда Дружба пролегал по первой мещанской, на колхозной площади шествие сворачивало на Садовое кольцо. По проекту и сценарию улицы, по которым гости делегаты фестиваля ехали в открытых машинах, были тематически оформлены. Проект оформления Первой Мещанской описывает корреспондент Московского комсомольца накануне фестиваля. Вместе с гостями фестиваля мы выходим из здания Рижского вокзала на залитую солнцем площадь. Но что это? Вокзал на месте, площадь тоже, а вот до мелочей знакомой Первой мещанской улицы нет. Перед нами, опираясь на одиннадцатиэтажное здания, перекинута через всю улицу ажурная арка из государственных флагов всех стран мира, увенчанная огромной эмблемой шестого всемирного фестиваля. Ни на одном из фестивалей ничего подобного не было. Мы проходим под аркой и попадаем в город труда. Вдоль всей улицы от Рижского вокзала до колхозной площади возвышаются монументальные фигуры. Это атланты труда. Символические изображения представителей различных профессий. Тут крестьянин и балерина, писатель и рабочий, строитель и композитор, архитектор и мореплаватель. В самом начале этой галереи сразу же за аркой шахтер и крестьянка. Утверждение и прославление труда в любой области человеческой деятельности такова идея оформления этой улицы каждый попавший сюда еще раз убедиться, что вне труда нет настоящего человека, и наша страна первая в мире, провозгласившая его делом чести, славы, доблести и геройства, гордится людьми, делающими ее красивой и могучей. Все московские структуры были задействованы в устройстве фестиваля, от всех требовали предложений и участий. В апреле в газетах было опубликовано письмо группы студентов МГУ, почему же Мещанская, в котором они писали. За годы советской власти первая Мещанская изменилась неузнаваемо, стала одной из лучших, самых благоустроенных магистралей столиц. И предлагали переименовать первую Мещанскую в фестивальную улицу, потому что она одной из первых примет участников шествия в честь открытия Всемирного фестиваля. Комитет по проведению фестиваля принял предложение студентов и более того предложил на время фестиваля переименовать улицы Москвы, дать им особые фестивальные названия. И это предложение было принято. Садовое кольцо было названо улицей Дружбы, первое Мещанская не фестивальный, как предлагали студенты, но по теме оформления улицей Труда. Получили фестивальные названия и другие улицы. Отшумел фестиваль, разъехались гости. Но карнавальные переименования оставили в городе свой след. Решение Моссовета от 13 декабря 1957 года в честь международного движения за мир и в связи с проходившим в Москве в 1957 году Всемирным фестивалем молодежи и студентов, улица Первая Мещанская которая послужила началом трассы торжественного шествия молодежи мира в день открытия фестиваля, была переименована в проспект Мира. Появление в Москве самого слова проспект в то время было новинк. Впервые проспектами были названы три новые улицы на юго-западе в районе сплошных новостроек лишь в 1956 году: проспект Вернадского, Университетский и Мичуринский проспект. Но Москвичи и вообще граждане СССР хорошо знали это слово по проектам сталинского генерального плана реконструкции Москвы, и виртуальное пространство этого плана, благодаря пропаганде, воспринималось как действительность. В очень популярном советском фильме 46 шестого года "Здравствуй, Москва", его герои безо всякого сомнения пели: "Мы идем, мы поем», Мы проходим по проспектам и садам, мы идем, мы поем, и навстречу улыбаешься ты нам. Москва, Москва. К тому времени, когда Первая мещанская получила наименование проспекта, основу ее застройки уже составляли многоэтажные новые дома. И она действительно обрела облик тех проспектов, которые когда-то архитекторы рисовали на планшетах, изображающих будущую Москву. Проспект Мира в архитектурном отношении памятник сталинского периода советской архитектуры.